сергей мельников гроб с саморезами у дома мальфарки дарины стоял пятьдесят третий газон с поднятым капотом водитель ругаясь копался в моторе за распахнутыми воротами на увитом диким виноградом навесе горела лампочка в сгустившихся сумерках она освещала поставленный на табуретке гроб к машине подошел молодой мужчина зять мальфарки саша и постучал костяшками по крылу. «Ну что там, Вась?» спросил он. «Да, бле, бесово рухлять. Як пора было. Эх, Сашко!» Он в сердцах бросил на крыло грязную тряпку. «На жаль, дарыны больше немае. Нема кому відшептати. Чёще тут и автосервис заменяло?» ехидно спросил Саша. «Не віриш?» «Даремна». «Глаз в ней, Буф!» Зять скептически усмехнулся, но промолчал. «Темно уже! Я до дому пейду утром раньше закинчу и выдвезем твою тысячу до кладовища!» «А она...» Саша кивнул в сторону гроба. «Так и будет там стоять?» «А шура быть!» Водитель пожал плечами. «Иншей активки в нас немае!» Он захлопнул капот. «Примыть мои спивчуття! Руку не подам, Боб Рудна! До завтра!» Махнув рукой, водитель ушёл. Александр тоскливо посмотрел на полированный гроб посреди двора и вошёл в дом. Тесть сидел на кухне с бутылкой хреновухи и нехитрой закуской. «Садись, Саш!» – показал он взять у на стул. «Помянем!» «Может, хватит поминать уже?» – крикнула из комнаты Верка. Тесть только отмахнулся. «Садись, не могу я сегодня на сухую». Саша сел напротив, взял хрустальную стопку. «Давай». Тесть поднял свою. «Царствие небесное, Дашки, и земля пухом». Они опрокинули, заживали салом под бородинский хлеб. Тесть сразу налил по второй. «Хотя в царстве её вряд ли пустят», — сказал он себе под нос. «Почему это?» – удивился зять. «Не то чтобы я верующим был, но у людей лечила. Говорят, многим помогала». «Помогала», – мотнул головой тесть. «Вам вот помогла. Квартирку купила к свадьбе». Зять насупился. «Зачем вы, Виктор Сергеевич, так?» «Не обижайся, Санек», – ответил он. «Направду не обижаются». Купили, потому что своим ничего не жалко. А вы живите и радуйтесь. Хорошо у Дашки дар открылся после рождения Верки. До того мы с ней два голодранца МНСа в разваливающемся НИИ были. Нищие. Ты представить себе не можешь, насколько нищим может быть работающий человек. Бомжи сейчас живут лучше. Зять придавил в себе сарказм, и сказал осторожно. «Я, если честно, не особо в это верю». Виктор Сергеевич посмотрел на него с усмешкой. «А ты послушай. Я приехал в роддом с передачей, а меня сам врач встречать выскочил, который роды принимал. Я перетрусил, думал, случилось чего. А он мне сунул пакет и сказал, «Спасибо вашей Даше, она мне жизнь спасла». Оказывается, она, когда рожала, обезболивающее требовала, а врач отказывал. Она рукой его за ворот схватила, подтащила к себе и на ухо сказала. «Дай обезболивающее, и я скажу то, чего ты не знаешь». Сила такая была, что халат затрещал. Почему-то он ей поверил, уколол. Она ему на живот руку положила и сказала. «Сделай УЗИ». Оказалась злокачественная опухоль, пока ещё операбельная. Короче, обычно к нему с пакетиками бегали, а тут он пакетом пациентку отблагодарил. Французский коньяк Камю там был и импортное детское питание. У нас на такое денег не было. Ну, а потом пошло. Тема популярная – экстрасенсы, колдуны – «Только другие шарлатаны почти все, а она на самом деле. Я б тоже не верил, если б своими глазами не видел». «А насчет царствия небесного?» «Никто там ее не ждет». «Ты говоришь, людей лечила. Вроде хорошее дело, а для Бога нет». «Она его замыслом препятствовала. Кому такое понравится?» «Нужен ему человечек. Он ему рак посылает» чтобы пострадал в земной жизни и к нему наслаждаться в райских кущах божественной благодатью. А тут моя Дашка со своим даром. Ну, представь, ты рыбу ловишь, поймал добрячего леща такого, тянешь осторожно к берегу, радуешься знатному улову, а тут баба какая-то ножницами щелк, и остался ты и без рыбы, и без крючков с блеснами. Будешь ты такой бабе рад». На кухню зашла Вера, села на табурет с торца стола. «Что там, хреновуха?» – спросила она. «Плесните и мне, только половинку». Тесть разлил мутную горилку. «Покою тебе, мама сказала Вера и опрокинула рюмку. «Даня, как?» – спросил Саша. «Губку Боба смотрит, уже не плачет», – ответила она. «Вложишь его?» «Мне что-то совсем...» Саша накрыл ее руку своей. «Отдыхай». Смокнул в макушку и ушел к сыну. На кухне стало тихо. «Как жить дальше, Доня?» Спросил отец. «Не знаю, пап», ответила дочь. «Налей еще немножко. Кажется, я не смогу заснуть. Киянкой бы. Принести...» Грустно улыбнулся Виктор Сергеевич. «Давай, только чтобы с первого удара», – кивнула Вера. Саша прошел через коридор зданий на руках. Голые пятки сына трогательно качались в такт его шагам. Отец взял бутылку и вылил остатки. «Давай», – сказал он, поднимая стопку. «Схожу за еще одной». «Пап, может, не надо?» – скривилась Вера. «Ты правда думаешь, что меня алкоголь сегодня возьмет? Сиди!» Он коснулся ее плеча и вышел. Вера посмотрела в кухонное окно. Отец прошел через двор к летней кухне, вернулся оттуда с бутылкой. Он остановился у гроба, провел рукой по краю крышки, поднял глаза на Веру. Ей показалось, что отец чем-то озадачен. Виктор Сергеевич присел перед гробом, что-то рассматривая, Потом передернул плечами и вошёл в дом. В прихожей лёзгнул засов. «Что-то не так?» Отец был непривычно задумчив. Он поставил бутылку на стол и опустился на место, где сидел его зять, лицом к окну. Он, не отрываясь, смотрел на гроб с телом жены. «Пап!» – позвала его Вера. Он встряхнул головой и откупорил бутылку. «Помянем». «Что случилось, пап?» «Ничего, Донь, почему-то крышка гроба в сторону съехала». «Может, криво положили?» Он отрицательно покачал головой, но сказал. «Может. Давай, по крайней, и спать. Завтра тяжелый день». «Пап, ты сильно маму любил?» Виктор Сергеевич одним глотком выпил настойку и поставил стопку. «Я не любил Донь». Я люблю И буду любить Вера погладила его по плечу И по щекам отца потекли слезы Он аккуратно снял ее ладонь И поднялся всё спать Спокойной ночи Отец ушел в спальню А Вера сидела перед пустой стопкой И почти полной бутылкой Пришел Сашка, растрепанный С примятой щекой Обнял ее Данька меня прислал «Как папа?» «Нормально», — ответила она. «Идём спать. Почти полночь». Он поцеловал её в макушку, и она поднялась, посмотрела в окно. Гроб с телом её матери стоял на старых кухонных табуретках. Вера выключила свет на кухне, потом щёлкнула вторым выключателем, и погасла лампочка на своде перголы. В темноте за окном ветер шелестел листьями дикого винограда, И пятна лунного света плавали по глянцевой поверхности гроба. Казалось, что он шевелится. Но Вера понимала, что это просто иллюзия. Обман зрения. Виктор Сергеевич двинул засов и вышел на улицу. Полная луна заливала своим светом их аккуратный участок. Но под густо заплетенный виноградом навес свет почти не попадал. смутно серели ножки и перекладины табуреток. Сам гроб. Был сплошным, непроницаемым пятном. Виктор Сергеевич встал возле навеса, достал из кармана спички. Попытался зажечь, но едва загорался слабый огонёк, ветер сразу его гасил. Виктор Сергеевич сунул коробок в карман и вошёл в тень. Он опустился на бетонную площадку и прижался затылком к полированной поверхности гроба. «Дашка, какого чёрта?» – прошептал он. «Это подло!» Над его головой заскрипело дерево, и тяжелая крышка гроба упала на землю. Виктор Сергеевич открыл глаза. Он лежал в их постели, на подушке, которая еще пахла Дашей. Его Дашей, которой больше нет. Он здесь, на жестковатом, но полезном ортопедическом матрасе, а она за окном, в деревянном полированном ящике. И сюда больше не вернется. Никогда. В темном проеме спальни появилось светлое пятно. «Пап», — сказала оно голосом дочери, — «там что-то упало». «Это мне приснилось», — ответил Виктор Сергеевич. «Крышка гроба упала. Иди, спи». «Пап, проснись. Там во дворе что-то грохнуло. Что-то тяжелое». «При тут твой сон?» Он встал и подошёл к окну. Прижался к стеклу с щекой и вгляделся в темноту. Бегающие пятна мешали разглядеть, на месте ли крышка гроба. Зато он увидел крупное светлое пятно на решётке перголы. «Сиди тут!» – бросил он дочери и кинулся в кухню, щёлкнул выключателем. Во дворе загорелась лампочка. Ветер теребил зацепившуюся за лозу кружевную накидку, которой в похоронном бюро накрыли лицо Даши. Он опустил глаза ниже. Крышка валялась на бетонном полу за гробом. Он видел обитый край, но тела жены видно не было. Виктор Сергеевич подвинул к окну табурет и встал на него. Даша лежала, как и раньше. Глаза закрыты, руки сложены на солнечном сплетении, на лбу повязка. На кухню вбежала Вера. «Что там?» – спросила она. «Ничего. Просто сползла крышка гроба. Надо было заказывать на петлях». Вера стояла, протянув руку вперед, куда-то за его спину. «Папа!» – сказала она тихо, дрожащим голосом. «Там...» Отец резко обернулся. Он успел увидеть, как за край гроба нырнуло темное пятно как будто чья-то голова выглянула оттуда и спряталась вновь. Чья-то. Он точно знал, чья. В наступившей тишине он услышал, как застучали её зубы. «Поднимай Сашку. Проверьте все двери и окна. Всё должно быть закрыто». Вера не двигалась с места. «Пап, это сон?» спросила она. «Я не знаю, Донь», ответил он. «Кажется, нет». Пока они бегали по всему дому, проверяя запоры, из спальни вышел Даня. «Мам, почему вы не спите?» – спросил он, протирая кулачками глаза. Вера села перед ним на корточке. «Сына, иди спи, мы убираемся. Завтра будут гости, надо навести порядок». «Ба», – сказал он, глядя за ее плечо. «Да, сына». Бабушки больше нет. Он, не отрываясь, смотрел в сторону кухонного окна. Вера обернулась. Во дворе за стеклом стояла ее мать. У Веры похолодело в груди, а лицо немело. «Только не инсульт!» – мысленно взмолилась она. Даша за окном подняла руку и виновато улыбнулась. «Верочка, открой, пожалуйста!» – сказала она. «Я где-то ключи посеяла. Ищу по карманам и найти не могу». Вера отпустила сына и медленно подошла к окну. «Мама?» – спросила она неуверенно. «Ну, а кто же ещё?» Даша опустила руку, ощупала свой клетчатый пиджак. Она удивлённо осмотрела себя. «Зачем я этот костюм напялила? Много лет его из шкафа не доставала». Вера подошла вплотную к окну. «Верочка», — сказала мать, — «открой, пожалуйста. Сегодня холодно или это меня знобит? Кажется, я заболела. Такой сильный ветер». Лицо мамы плыло и таяло под потоком льющихся слез. Вера взялась за ручку окна и потянула ее вниз. Грубая рука легла сверху и вернула рычаг на место. «Не надо, Донь». — сказал отец. Он оторвал ее руку от окна и оттащил назад. — Там мама. Я вижу. Даша за окном приложила ладони к лицу и прижалась к стеклу, вглядываясь в темную кухню. — Вить, впусти меня, пожалуйста, — повторила она. — Верочка меня не узнала, что ли? — Уйди, — сказал Виктор Сергеевич, и голос сорвался на хрип. — Вить, ты... «Ты что?» доша отодвинулась от стекла и сделала шаг назад, чтобы свет от лампочки падал на ее лицо. «Это ж я, Даша. Почему ты меня не пускаешь? У тебя кто-то есть? Нашел себе помоложе?» Она покачала головой. «А я ведь чувствовала. У меня никого нет», — глухо сказал Виктор Сергеевич. «И не было». «Витя, хороший мой. Я знаю, конечно. Вить, я правда замёрзла. Можешь набрать мне горячую ванну? Кажется, я простываю. Носоглотка отекает, прям чувствую. Завтра вся в соплях буду». За их спинами щелкнул выключатель. Виктор Сергеевич увидел в оконном стекле отражение перекошенного лица своего зятя. «Что? Что это?» – прошептал он. Даша на лицо исказилась злобой. Она отпрыгнула назад, чуть не свалив в гроб, и с невозможной для человека скоростью метнулась в сторону. «Господи, боже мой!» – пробормотал Виктор Сергеевич и перекрестился. В прихожей задергалась ручка входной двери. Он бросился туда, проверил засов. «Саш!» – крикнул он. Зять подбежал к нему. Виктор Сергеевич прошептал ему на ухо. «Про тердак забыли! Посторожи дверь, я сбегаю, запру!» Саша кинул и встал напротив входа, с выкрученной с табурета ножкой в руке. За дверью было тихо, потом он услышал, как кто-то тихо скребется. Так скребется в дверь их пес, глупый доберман, когда сбегал и, набегавшись, возвращался к миске. Он нервно осмотрел засов и проверил замки. Снаружи затихли. Потом из замочной скважины раздался тихий голос тёщи. «Сашенька, мальчик мой, открой дверь, пожалуйста. Ты же не оставишь на улице свою вторую маму». Саша молчал, сжимая в побелевших от напряжения руках круглую ножку. «Саш!» В Дашином голосе появились знакомые ему властные нотки. «Ты не забыл, кто вам квартирку купил?» А, Саш, кто денег тебе на бизнес дал? Такова твоя благодарность. Это не вы, выкрикнул Саша. Я видел. Что ты видел, Саш? Ну что ты видел? Как удобно, да? С глаз долой и сердце вон. Прикопаете меня на кладбище и будете денежки моим трудом заработанные трынькать. Так, да? Открывай, засранец! Тещин кулак врезался в дверь. Саша подпрыгнул и, неожиданно для себя, ударил ножкой по дверному полотну. «Уходите, Дарья Александровна!» – закричал он, срываясь на визг. Наступила тишина. Из коридора высунулась испуганная Вера. Рыдающий Данька уткнулся ей в подол ночнушки. Снаружи заскрипело окно. «Что это?» – зажала рукой рот Вера. В прихожую влетел Виктор Сергеевич – «Подвал! Окно было открыто!» Он бросился к двери и врезался в неё. «Засов тащи!» – бросил он зятю. За дверью послышались торопливые шаги, и дверь содрогнулась от удара. Виктор Сергеевич уперся ногами в противоположную стену. Саша приволок дубовую доску, и они вдвоём вставили её в пазы. Наступила тишина, только тихонько всклипывала Вера и хныкал Данька. Виктор Сергеевич с шумом выпустил воздух. «Зря вы так!» – раздался за дверью Дашин голос. «Разве я кому-то из вас зло делала? Сами виноваты. Данечка, слышишь меня? Слышишь бабушку?» Даня испуганно затих. «Тебя, мой мальчик, мне больше всех жалко. Меня ни там, ни там не принимают. Значит, останусь я с вами. Зря вы так со мной. Ой, зря. Мама! Закричала Вера, закрывая хнычущего Даню руками. Как ты можешь так? Как я могу? А как вы все можете? В дом не пускаете, будто я монстр какой-то. Вот и делай добро людям, родным людям. До утра Виктор Сергеевич с Сашей дежурили под дверью. Веру зданий с большим трудом удалось уложить спать в ванной комнате. Как только начало светать, стук и ругань за дверью затихли. «Как думаешь, ушла?» – спросил Саша шепотом. «Не знаю», – ответил тот. «Сиди тут, я проверю». И ушёл на кухню. За окном, под навесом, весело шелестящим листочками дикого винограда, на кухонных табуретках стоял гроб, накрытый крышкой. Сбоку, из щели, торчал краешек белого покрывала. Виктор Сергеевич спешным шагом пересек коридор, распахнул дверь своей мастерской. «Прости меня, Дашка!» – прошептал он, вытирая брызнувшие слёзы. И снял со стены шуруповёрт. Утром Василь пришёл в дом мальфарки Дарины. Его встретили непривычно неразговорчивый муж и зять. Ни дочки, ни внука видно не было. Водитель провозился два часа, но газон свой всё-таки завёл. Втроём они втащили в кузов гроб. Его крышка по краю была сплошь утыкана шляпками саморезов. «О, отсыщу!» – спросил Василь. «Неудачный гроб попался. Крышка спадает», – угрюмо ответил Виктор Сергеевич. Он увёл василия от машины, пока Сашка зачем-то прыгал в кузове. «Крепость досок проверяет». — пояснил Виктор Сергеевич. На кладбище Саша включил bluetooth колонку на полную мощность. Гроб опускали в могилу под Дезерт Роуз Стинга. «Даша так хотела», — пояснил Виктор Сергеевич. Через неделю в их дом въехали новые жильцы. В далёком городе на другом конце страны Виктор Сергеевич каждый день засыпает с мыслью, не слишком ли мало саморезов было в его мастерской в то утро. А кладбищенские сторожа клянутся и божатся, что по ночам из могилы мальфарки Дарины слышен стук, но кто им, пьяницам, поверит?